Глава 2. Будь человеком. Или каков он, первородный грех? Не знаю, удалось ли мне показать, что наше поведение, наши поступки и даже просто наши мысли на поверку имеют под собой далеко не самые благовидные основания. Впрочем, я бы не хотел говорить о благовидности или неблаговидности этих детерминат н нашего поведения. Они, может быть, неблаговидны для наших идеализированных образов себя, наших хвощенных представлений о себе, но такова правда. Так что уж лучше мы скажем о причинах, чем будем принимать презрительную позу осуждения и мнимой непричастности.